Глава третья. Интерлюдия. «Так о чем ты хотел поговорить, отец?» Молодой человек лет двадцати на вид аккуратно двумя руками поставил чашку с парящим чаем обратно на низенький столик. Ритуал был соблюден, Чай пригублен, а значит, можно перейти непосредственно к делу. Несколько часов назад женщины вскрыли Рейганду, чтобы подготовить пещеру для ритуала памяти. Матерый мужчина, сидящий напротив в позе сейдза, также вернул чашку на столик для чайной церемонии. «У нас проблема, сын. Намоленная синки исчезла из грота». «Что? Это должно быть какая-то ошибка! Я лично отправлюсь к храму Унганзанджи и все проверю!» В мгновение ока взвился на ноги молодой человек. «Сядь, Кио, где твоя выдержка?» В спокойном голосе мужчины прорезались рычащие нотки. И пристыженный юноша был вынужден вновь сесть в позу Сейдза. «Прости, отец!» Голова парня качнулась вперед, обозначив покаяние. «Но как Синки могла пропасть из пещеры? Наша семья столетиями молилась в этом месте за упокои великого предка. Молитвенной Синки было так много, что она пробивалась через толщу камня. Она не могла исчезнуть в никуда. Все верно, Акио. Энергию использовали». «Значит, кто-то пробрался в пещеру и использовал всю синки для ритуалов». «Не для ритуалов, а для ритуала». «Отец, я не понимаю. Мы копили эту синки сотни лет. И кто-то взял и одним махом выжег ее всю?» «Верно. Помнишь, Акио, когда ты был еще совсем малышом, я рассказывал тебе сказку про маленького мальчика, в теле которого поселился чужой дух?» «Духовная химера?» попытался припомнить юноша дело давно минувших дней. «Да, она самая. Так вот, сын, это не просто какая-то небылица. Около трехсот лет назад духовные химеры были не мифом, а орудием войны в руках сильных мира сего. Когда-то наша страна, наравне с Китаем, Индией, Ацтланом и Королевством Таиланд, создавала уникальных бойцов. Людей с идеальными аномалиями. Я думаю, ты и сам уже догадался, в чем была их особенность. Мы использовали их в собственных войнах. В то время на полях сражений им не было равных. сиятели смерти, боги войны, сотрясатели устоев. Это лишь малая часть их былых прозвищ. Они были почитаемы и любимы своими народами, купались в деньгах и женской ласке. Но славные времена, длившиеся не одно столетие, подошли к концу, когда химеры разных стран сговорились и решили пойти против своих благодетелей. Они более не желали служить законным правителям, а хотели сами стать теми, кто повелевает. И у них почти получилось. Но, к счастью, объединенная армия пяти государств ценой огромных потерь смогла подавить этот бунт. Согласно летописям тех лет... Крови на поле боя было столько, что земля уже не могла ее впитать, а ясное до этого небо было сокрыто черной тучей падальщиков. Именно после этого кровопролитного сражения было принято решение о запрете духовных химер. Правители той эпохи скрепили договор, согласно которому все ополчатся на того, кто вновь решит позвать чужие души в наш мир. «Но кому это могло понадобиться?» воскликнул молодой человек для которого стало неожиданностью то что детские сказки вдруг обрели жизнь кико отец зачем ей это еще не успел он отойти от прошлой новости как родители вновь его огорошил и то что патриарх клана Миямота подозревает в предательстве родную кровь еще больше поразило парня из за матери разве не очевидно ворчливо отозвался мужчина Полгода назад сбежала Кихико, а три месяца назад, под предлогом его поисков, в Токио отправилась и твоя сводная сестра. И это все доказательства? Домыслы? Юноша попытался встать на защиту сестры. Пускай они не были близки с Акико и родились от разных женщин, но ему притело такое отношение к родне. А вот ее братца он бы с удовольствием прикончил, несмотря на кровное родство». «Всегда смотри, кому выгодно и кто имеет доступ к месту преступления», наставительно произнес глава влиятельной семьи. «А еще охрана, которую я с ней отправил, со вчерашнего дня не выходит на связь. Понимаешь, что это значит?» «Да, отец». «Нет». «Ничего ты не понимаешь, щенок!» Столик для чайной церемонии отлетел в сторону, разорвав в клочья бумажную стену помещения. Эта сука подставила не только нашу семью под удар, но и всю Японию. Если кто-то из Большой Четверки прознает о том, что где-то на территории нашей страны шляется Химера, то нас разорвут на части. Мы и так под подозрением после экспериментов Сайки. Не стоило императору соглашаться на эту авантюру младшего Уэсибы. Этот его проект по созданию искусственных чакра-аномалий. «Едва не стоил нам части территорий. А теперь еще и это. Отправляйся в Токио и найди мне этих сучьих выкормышей. Убей обоих вместе с Химерой. Может сообщить куда следует? Чтобы нашу семью предали забвению? Идиот, ты этого хочешь?» «Нет, прости, отец. Я сегодня же отправлюсь в Токио». «Сейчас же!» «Да, отец». Молодой человек глубоко поклонился, положив свои шестипалые ладони на бедра. Когда наше первое собрание подходит к концу и за спиной учителя сухо щелкает дверная створка, я, наконец, прихожу в себя. Осознание того, что знакомый мальчишка оказался неким иным, как Юки Накай, тем самым маленьким самураем, надолго выбило у меня почву из-под ног. Если посмотреть на ситуацию трезво, то в ней нет ничего необычного. «Ведь я уже встречал братьев Иноуа и гиганта Такаяму. Вот только эта троица никогда не вызывала у меня особого восхищения, в отличие от маленького убийцы-гигантов. Для меня встреча с этим персонажем — то же самое, что для моих одноготок встреча с легендарным Арнольдом. Как стыдно. Я же бил этого мальчишку и даже издевался над ним. А еще я подписал ему смертный приговор. Такой себе подарок для кумира моего детства. «Надо поговорить!» Подходит к моей партии Акихеко. Девчонки в этот момент сверлят друг друга взглядами, словно решили посоревноваться, кто кого переглядит. А Мичи. Мичи витает в облаках: Вчера, пока ты где-то пропадал, я встречался с Ли Джунсо. И. До чего договорились? Ни до чего. Этот из Стакийского залива не слушает меня. Говорит, что договаривался с тобой, а значит, вести дела тоже будет с тобой. Корейский кусок говна. Рожу потомка конце сводит так, что аж зубы скрипят. «Так что давай собирайся, прогуляемся кое-куда. А сенсей нам ничего не предъявит потом. Не хватало мне помимо психологической помощи получить еще и нагоняй». Надзуме, ты чем слушал, жопой?» «Этот лысый любитель толчков передал мне все полномочия. Теперь я всем рулю». «Да задремал что то Не признаваться же, что все это время был в глубоком ауте и пропустил речь сенсея мимо ушей. Кстати, а ты где вчера шлялся? Почему я не мог до тебя дозвониться и что с пальцем? Подозрительный взгляд напарника по банде сканирует забинтованную фалангу. Палец с дверью прищемил, ноготь отошел. Не ссы, новая отрастет. Это я без тебя не знаю, умник. Давай, подъем, время дорого. Распрощавшись с остальными членами клуба, мы с младшим Миямото отправляемся в тот самый злополучный парк, с которого все началось. Иногда у меня складывается впечатление, что все дороги в Тайту ведут в парк Уэну. Последнее время я как-то зачистил туда. Хотя, должен признать, для анонимных встреч это место подходит лучше всего. Не зря же многие гупники любят промышлять в дебрях этого парка. Вспомнить хотя бы ту попытку изнасилования Хоши. Эх... Будь у меня машина времени, вернулся бы в прошлое и отговорил самого себя от спасения этой язвы. Глядишь, и жить стало бы спокойнее. «Долго ты? А что это за пацан с тобой, и где Баку?» «Ну да, ну да, пошел я нахер». Когда выходим на небольшую поленку, оглядываюсь, мало ли. Но помимо короля Ивакура, в поле зрения лишь его верный пес Такаяма с перебинтованными ушами. Больше в обозримом пространстве гупников не наблюдается. Возможно, опять отсиживаются по кустам. Это он и есть, идиот. С места в карьер кидается новоявленный капитан клуба воинской добродетели. Но что за неугомонный парень? Его бы энергию да в благое росло. За языком следи, огрызается в ответ кореец. Но начинается. Наша вторая встреча вновь грозит перерасти в драку. А я ведь еще даже не обедал. «Давайте к делу, или я сваливаю!» Вклиниваюсь в их словесную перепалку, пока она не перешла на уровень рукоприкладства. Ли джонсо заслышав мой голос, отводит взгляд от Акихико и переключается на меня. Злость в его раскосовых глазах сменяется удивлением. «Внешность сменил!» Предвосхищая его расспросы, принимаюсь развешивать лапшу по корейским ушам. «Ну а чего? Вон Тидзё Кунаича же меняет! Чем я хуже?» Пусть король Ивакура думает, что связался с крутым шиноби. Ясно. Но по глазам парня вижу, что нихера ему не ясно. Просто не хочет ударить в грязь лицом, вот и держит марку. Ладно. К делу так к делу. Держи, Баку. Кореец протягивает мне плотный конверт. Здесь вся информация о тех троих. Фото, где обычно бывают, какие боевые стили используют и прочие мелочи. «Делайте как следует этих мудаков, чтобы живого места не осталось. Срок до конца недели». «А ты чего это раскомандовался?» Заводится Миямото. Пацан явно не привык, чтобы ему указывали, да еще в таком тоне. «Завались, я вообще-то не с тобой разговариваю». Понеслась моча по тробам. «Да что не так с этими парнями? Ей-богу, как кошка с собакой». «Мы ведь договорились о сотрудничестве. Зачем все портить?» Один маленький хафу уже настрочил целый список покупок и ждет не дождется, когда в его крохотные кармашек щедрые рекой польются сутенерские денежки сумиосикай Кай и инагавакай. «Вот не дай бог, эта породистая сволочь из богатенькой семейки запорит мне бизнес. Тогда я точно за себя не ручаюсь. После такой подлянки Миямото у меня не только обоссется. «Я тебе сейчас так пиздану, что почувствует твоя мамаша!» Продолжает лезть в бутылку мой неразумный одноклассник. «Чё ты сказал о моей маме? К концу недели всё будет ли?» Вклиниваюсь между двумя горячими парнями, пока до драки не дошло. «Всё, не сваливаем!» Чуть ли не селком тащу за собой напарника. «Сегодня тебе повезло же, поголовый!» Выкрикивает Акихику напоследок. «Давай-давай, иди нахер и не сворачивай!» Не остается в долгу кареец. Да, лучше этих двоих не оставлять наедине. По крайней мере пока. Я бы, конечно, с огромным удовольствием понаблюдал за тем, как они метель друг друга. Но деньги мне дороже сиюминутного удовольствия. У выхода в парк мы с Миямото расстаемся. У меня еще есть дела в этом районе. Пора нанести кое-кому визит вежливости. Вот только в спортивном центре Тайто меня ждет облом. Девушка на ресепшене сообщает, что тренер Сато взял отпуск и, по слухам, свалил на Окинаву ловить рыбу. «Старый ублюдок. Ну ничего. Земля круглая. еще светимся, и тогда вместе порыбачим. Я тебя, суку, хитрожопую на корм рыбам пущу. По частям!» а вообще сам дурак. Надо было брать отставного якудзу по горячим следам, а не мять бока, лежа на футоне». Было наивно полагать, что старый лис не свалит из города, как только запахнет жареным. Следующим пунктом назначения становится район Акихабара, а именно подвальный клуб Могра. Если с сату не заладилось, то хотя бы заскочу в гости к еще одному попаданцу. Попытаюсь выпросить бесплатный билетик на предстоящий турнир. Думаю, зрелище будет то еще. У входа в клуб никто не дежурит. Да и неоновая вывеска над притолкой не горит. Точно, но я же упоминал, что это ночной клуб. Видимо, зря я приперся в такую рань. Но для очистки совести все же открываю дверь и спускаюсь в вглубь помещения. «Вы молодцы!» — доносится до меня голос лидера Йокайдо. «Это в порядке вещей, что вы порой напиваетесь, отвратно себя ведете и трахаетесь, с кем попало. Да, некоторые из вас не знают меры и слетают с катушек, из-за чего мне приходится отмазывать вас от тюрьмы». «Но сегодня вы, неблагодарные ублюдки, перешли грань. Вы только посмотрите на себя». Ненадолго наступает театральная пауза, а затем Ноэ продолжает свою проникновенную речь. «Парни, какого хера вы напялили на себя, что попало? Я что, зря тратился на дизайнера и пошив? Где ваши крутые балахоны с логотипом банды?» Выждав несколько секунд и не получив хоть какого-то ответа, лидер банды вновь принимается читать нотацию, На этот раз в куда более грубой форме. Ладно, слушайте сюда, дегенераты. Однажды один умный человек сказал, «Нельзя сделать омлет, не разбив пару яиц». Знаете, к чему я это? Нет? Так я вам, блядь, поясню. Для особо тупых. Кто припрется на открытие подпольной арены не по форме, останется у меня без яиц. Вопросы? «Босс, но ну на улице такая жара, а эти тряпки черно...» Голос как ножом отрезает. «Еще вопросы?» «Нет? Отлично. Я знал, что мы найдем общий язык. Всем, кроме командиров, покинуть помещение. И кто-нибудь с радиками отвезите Джеро в больницу, пока этот ублюдок тут все кровью не залил». Выждав пару десятков секунд, пока шум внизу поутихнет, я все-таки спускаюсь с лестницы, чтобы заглянуть в помещение. Немного помедлив и собравшись с духом, Отодвигаю занавеску, преграждающую вход. Перед глазами предстает огромный зал со сценой, танцполом и длиннющей барной стойкой. Нехило. Почему-то мне казалось, что клуб будет поменьше. Интересно, сколько он вмещает народу? Человек пятьсот? И куда делись те парни, которые были внизу? Судя по издаваемому шуму, здесь тусовалась целая толпа, а осталось всего три человека — Нуэ, Косю — и страдающей и Нодзу Цугимети. Всей компанией они заседают за барной стойкой, и, судя по многочисленной стеклянной таре, балуются отнюдь не плёшками. Когда я переступаю порог помещения, командируя кайду вслед за своим лидером поворачивают головы в мою сторону. «О, Баку, дружище, не думал, что ты так скоро заглянешь! Присаживайся!» ну и хлопает ладонью по барному стулу рядом с собой. «Как тебе моя речь?» Цитата Дарвина была лишней. Принимаю приглашение, усаживаюсь за барную стойку. Думаешь? Ну да, не совсем к месту. Командир Йокаиду ставит передо мной вазочку с орехами и бутылку пива. Чувствую себя как дома. Так с чем пожаловал? Я насчет турнира. Все-таки решил поучаствовать? Скорее посмотреть. Жаль, жаль, сокрушенно качает головой мой земляк. Я-то думал, ты умный парень, не захочешь протянуть подольше. Это угроза? Блять, Антон, а что если да, будто у тебя в загашнике есть хоть что-то против этих монстров? Баку, за кого ты меня принимаешь? Картинно разводит руками улыбающиеся во все 32 зуба пижон. Мы же, братья, по несчастью. Давай я дам тебе небольшую подсказку. Как ты думаешь, что произойдет, когда я захвачу этот город? Может быть, если. «Нет, Баку, ты не слушаешь меня. В том, что город будет под моим контролем, нет никаких сомнений. Все уже предопределено». Ноэ подносит указательный палец к татуированному виску и принимается постукивать по нему. «Думай, Баку, думай». Ответ лежит на поверхности. «У тебя есть все данные, чтобы сложить картину целиком». «Но это ведь бред!» По спине пробегают мурашки, когда я вспоминаю слова Ноэ, сказанные мимоходом. «Странно». «Министр говорил, что я буду единственной химерой в Токио». «Зачем правительству делать нечто подобное? Для чего им усиливать преступность в собственной стране?» «А-а-а-а», — качает он перед моим лицом пальцем. «Никаких больше вопросов. Я делюсь информацией только со своими соратниками. Прости, Баку, ставки слишком высоки. Либо ты со мной, либо тонешь в этом океане дерьма в одиночку. Тогда я просто загляну на дно, не впервой». «Прости, парень, после того, как ты переступил порог этого заведения, ты включился в игру. Что ты, черт возьми, такое несешь? Какую еще игру? И почему у меня настолько хреновое предчувствие?» «Шиноби. Они следят за входом. Это не просто клуб, а штаб-квартира Йокайдо». Губные растягиваются в хищные улыбки. «Добро пожаловать в Могру».